167. Матерь Агни-йоги Уявите устремление в достижении всего, что хочет дух. Перебросьте нить его за пределы одной жизни. Крепко привяжите себя к колеснице иерархии света, оборвав канаты земные. По земле надо твердо ступать, но зачем же непременно с гирями на ногах или привязав себя к плотному миру? Свободному духу свободней летать. Хорошо, если ауры можете оторваться не только от насиженного гнезда, но и всяких условий земных. Хорошо, если оставляя тело, можно сказать себе, не связан ничем. Ныне утверждайте свободу свою от власти земных притяжений. И когда утвердите ее, духа свободу, только тогда, можно сказать, дозволено все. Мера вседозволения есть мера свободы духа от связанности тем, что дозволяется. Рабу не дозволено ничего, но йог не имеет запретов, ибо что запрещается, не имеет власти над ним. Хочу видеть вас в свободе совершающих действий вашей земные. Так делится мир на рабов и свободных, но это свобода от духа.